С рвением истинного фрейдиста, уверенного в том, что все запреты и сдерживающие нормы поведения опасны и патогенны, он последовательно нарушает этикет отношений с читателем. Это выражается в виде неудержимой бравурной откровенности в рассказах о том, какую роль играют те или иные телесные начала в его жизни». В дневнике приведен рассказ о том, как Дали зарисовывал обнаженные ягодицы какой-то дамы во время светского приема, где и он, и она были гостями. Озорство этого повествования нельзя, впрочем, связывать с ренессансной традицией жизнелюбивой эротики Бокаччо или Рабле. Жизнь, органическая природа и человеческое тело в глазах Дали вовсе не похожи на атрибут счастливой и праздничной полноты бытия. Они, скорее, суть какие-то чудовищные галлюцинации, внушающие художнику, однако, не ужас или отвращение, а необъяснимый неистовый восторг, своего рода мистический экстаз. По дневниковым записям Дали проходит непрерывным рефреном свидетельство о физиологических функциях его организма, то есть о том, что именуется на медицинском языке дегестией, дефекацией, метеоризмом и эрекцией. И то не просто побочные выходки, от которых можно абстрагироваться. Он ораторствует о своем священном нутре и низе, на тех же возвышенных нотах, на которых он говорит о таинствах Вселенной или постулатах католической церкви. Из дневника, как из картины Дали, нельзя выбросить ни одной детали. Зачем безобразничает этот инфантервел? Ради чего это делается? Неужели ради одного удовольствия подразнить и рассердить читателя? Будучи прилежным и понятливым последователем Фрейда, Далее не сомневался в том, что всяческие умолчания о жизни тела, подавление интимных сфер психики ведут к болезни. Он хорошо знал, что очень уязвим с этой стороны. О своем психическом здоровье он вряд ли особенно заботился, тем более что фрейдизм утверждает относительность понятий здоровья и болезнь в ментальной сфере. Но что было крайне важно для Дали, так это творческая сублимация. Он твердой рукой направлял свои подсознательные импульсы в русло творчества и не собирался давать им бесцельно бушевать, расшатывая целостность личности. Речь идет не о том, чтобы оправдывать или выгораживать нашего героя. Он в том не нуждается но не следовало бы отказываться от попыток понять его собственные мотивы, движущие силы его поступков и устремлений. Тогда только и можно будет их оценивать. Судя по всему, бесстыдные откровенности Дали — это форма психотерапии, а она нужна для того, чтобы поддерживать в нужном состоянии свое творческое «я», только не в смысле «эго», а скорее в смысле «ид». Его собеседники, интервьюеры и читатели волей-неволей исполняют функции психотерапевтов. Он освобождается от какой бы то ни было зажатости, исповедуясь перед нами, именно для того, чтобы жар фантазии и галлюцинаций разгорался без всяких помех и выплавлял бы новые и новые картины, рисунки, гобелены, иллюстрации, книги и все то прочее, чем он ненасытно занимался. Таким образом, он сделал радикальные практические выводы из психологических концепций XX века и поставил их на службу сюрреалистической творческой деятельности. Но все это пока что касается чисто приватной сферы бытия художника. Впрочем, для него она была особенно важна и имела особый смысл. Однако же основная личностная установка дали Интенсифицировать поток иррациональных сюрреалистических образов проявляется столь же резко и решительно в других сферах, например, в политической. В 1930-е годы Сальвадор Дали не один раз изобразил в своих картинах Ленина и, по крайней мере, один раз запечатлел Гитлера.